Глава двадцать Больше недели прошло с той поры, как Марко Данилович получил письмо от Корнея, а все не может еще успокоиться, все не может еще забыть ставших ему ненавистными Веденеева с Меркуловым, не может забыть и давнего недруга Орошина. С утра до ночи думает он и раздумывает, как бы избыть беды от зитьев Доронинских» как будто бы пить анисима те, чтобы о нем и помину не осталось только и не серчал что не до да при марии ванне на Дарью сергеевну стал и ворчать и покрикивать. рвет и мечет с у приказчиков у рабочих каждая вина стала виновата кто не подвернись всякого ни за что не что сейчас обругает а расходится рука так пожалуй и прибьет а что еще хуже со два раз гонит В иную пору не стали бы у него рабочие ни брани, ни побой терпеть. Теперь все они безответны. Ни в дому, ни на предельнях, ни на лесном дворе. Вот уж два месяца с великого еще поста. Громкого слова не слышно. Все присмирели. Все бродят, как тени, ни живы, ни мертвы. Такое время было. Пролетие проходит. Петровки на дворе. Примечание. Пролетие. Конец весны. Конец примечания. О посельщине-деревенщине голодуха. В летошном году везде был недород. Своего хлеба до масленицы не хватило. О зиме от голой зимы померзли. Весной яровые залило. На новый урожай не стало никакой надежды. Примечание. Голая зима бесснежная. Конец примечания. Покупной хлеб дорог. Нового нет. «Петров день не за горами, плати и до да оброки». В каждой семье лишний род стал накладен. Оттого рабочие дорожили местами. В иное время у Марка Данилыча работники буян на буяне, а теперь от первого до последнего тише воды ниже травы ходят, как линь по дну, воды не замутят. Нужда учит обиды терпеть. Пришел Троицын день». Работные избы и деловые дворы у Марка Данилыча опустели. Рабочие из соседних деревень пошли домой справлять зеленые святки. Дальние гурьбой повалили в подгородную рощу. Гулянье там каждый год бывает на троицу. И в доме было нелюдно. В густом тенистом садике под старыми липами и цветущей сиренью Вечером троица на дня сидел с Молокуров за чаем, с Дуней, с марией Иванной, с Дарьей Сергеевной. Пили чай на прохладе, тоже зеленые святки справляли. Ради праздника немножко повеселел Марко Данилыч, забыл на время астраханские заботы. Напились чаю, наговорились, в это время надвинулись сумерки. Василий Фадеев, убирая самовар, раболепно наклонился к хозяину, И шепнул ему на ухо. «Корнеев-Стегнеев приехал». «Как?» — скрикнул Марко Данилыч, скатив с дерновой скамейки. «Что случилось? Что ж он не идет?» «Наказывал доложить вашей милости, самим бы вам к нему пойти». Опять-таки шепотом сказал на ухо хозяину Фадеев. «Это что за новости?» — зычным голосом вскрикнул Марко Данилыч. «Тащи его сюда». Василий Фадеев взялся было за опорожненный ведерный самовар, но... «Успеешь!» — Смолокуров гневно крикнул. «Корнея зови!» Склонив голову, зайцем в калитку Фадеев юркнул, но тотчас же назад воротился. «Но!» — крикнул раздраженный Марко Данилыч. «Ругается-с!» «Нельзя, — говорит ему, — на людях с вашей милостью разговаривать. Надо говорить одно лично!» Старик какой-то с ним, пятясь от распалившегося хозяина, еле слышно прошептал Василий Фадеев. — Не сметь умничать! Сию бы минуту здесь был! — во все горло закричал Марко Данилыч, забывший про марию Иванну. — Сыро? Что-то становится, — вставая с места сказала Марья Ивановна. — Пойдем-ка, Дунюшка, Марко Данилыч делами здесь займется. И, взявши Дуню под руку, скорыми шагами пошла из саду. За ними тихими неровными стопами поплялась и Дарья Сергеевна. Увидев, что хозяин один в саду остался, Корней бегом подбежал к нему. Василий Фадеев пошел было за ним вслед, но тот, грубо оттолкнув его, запер калитку на задвижку. «Чего толкаешься?» — скинулся на Корнея Фадеев. «Чать надо самовар принять до посуду!» «А ты ухай, да не бухай!» — с наглой усмешкой молвил прожженый. «Убрать поспеешь, а ежели вздумаешь уши навостривать, так я их тебе засвечу!» — прибавил он, поднимая увесистый кулак. «Это что такое?» — скрикнул Марко Данилыч, завидев Корнея. «От делов уехал без спросу, да и глаз еще не кажут!» «Сам хозяин, изволь к нему бежать!» «Я, брат, этого не больно жалую ругани «Роганье-то я много слыхал!» «Меня, руганя, не удивишь!» Сердито пробурчал Корнеев Сигнеев. «Чем бы орать, лучше путем спросить, для чего я, побросавши дела, наспех приехал!» «Что случилось?» «Уж без задора!» но с тревожным беспокойством спросил Смолокуров. «Порошен, что ли? А еще что на или Зятьки Доронинские?» «Иная статья!» Прищурив лукаво глаза и закинув руки за спину, промолвил Корней. «Да говори же толком леший ты такой! Морить, что ли, вздумал меня?» во всю мочь закричал на него Смолокуров. Мокей Данилыч велел кланяться, до да про здоровье спросить. С хитрой улыбкой протяжно проговорил прожженный. Как ярый гром из тихого ясного неба грянули эти слова над Марком Данилычем. Сразу слова не мог сказать. Встрепенулось было сердце радостью привести, что давно оплаканный и позабытый уже брат оказался в живых. Мелькнуло в памяти... И тесная дружба, и беззаветная любовь к нему в одни молодости, но тотчас же налетела хмарая мрачная дума, половину достатков придется отдать, Дунюшку обездолить, врет корней. Что за рыба принесла тебе поклон от покойника? Тюлень морской, что ли, с тобой разговоры водил? Захохотав недобрым смехом, сказал Марко Данилыч. Сорока на хвосте басни принесет, а он самое нужное время, бросает дело и мчится сюда без хозяйского спросу. С ума ты, что ли, сошел? Не сорока, мне вести принесла. Хлябин терентий Михайлов, что тогда на беленького с нами ездил, сказал корней. Привез я его. Пущай сам расскажет. Что за терентий такой? Спросил Марко Данилыч. Из здешних местов он будет, ответил корней. Оттого и кучился мне довести его со сродниками повидеться. Летошним годом он от басурманов утек, а Макей Данилыч и до сих пор у них в полону. Кликнуть, что ли, его, тереньть, я то. Пошли. Немного времени, сказал Марко Данилыч, а сам ступай отдыхать. «Надобен будешь! Кликну!» Вышел из саду корней, а Марко Данилыч, склонивши голову, медленными шагами стал ходить взад и вперед по дорожке, обсаженной стоявшую в полном цвету благоуханной сиренью. Пришел необычайно рослый и собой коренастый пожилой человек, борода вся седая, и в голове седина тоже сильно пробилась, русых волос и половины не осталось. Изнуренный в лице некровинки в засаленном оборванном архалуке из адряса, подошел он к Марку Данилычу и отвесил низкий поклон. Примечание. Адряс или подчай. Полушелковая ткань с волнистыми пестрыми узорами по одинаковому полю. Конец примечания. Сел на скамейке Марка Данилыч и зорко посмотрел прямо в глаза незнакомцу. «Что скажешь, любезный?» нахмурясь спросил он его, наконец. «Ромокея Данилыча доложить вашей милости», в полголоса проговорил Терентий. «Не ответил на то Марко Данилыч». Низко наклонясь, стал он тросточкой по песку чертить сказывал Корней. После долгого молчания промолвил Смолокуров. Да не врешь ли ты? Поднявши голову и вскинув глазами на Терентья, прибавил он. Как возможно мне врать вашему степенству? Скорбно и даже обидчиво промолвил Терентий Михайлов. Помилуйте. Столько годов с вашим братцем мыкали мы подневольную жизнь, и вдруг я стану врать, да сам Господь того не попустит. Всего мы с Мокеем Данилычем нагляделись, всего натерпелись. Как же поворотится у меня язык сказать неправду? «Сам-то ты кто таков?» — спросил Марко Данилович. «Здешние округи деревни Обуховой, Терентий Михайлов. Хлябины прежде звались, как теперь, не знаю. Дома-то еще не бывал». Примечание. Прежде с Екатерининского учреждения о губерниях до начала нынешнего столетия уезды назывались округами в народном языке местами и до сих пор это слово в ходу конец примечания барский спросил марко данилыч был барским господ раменских а теперь будучи выходцем из хивинского полону стал вольным ответил хлябин Ишь ты — насмешливо промолвил Марко Данилыч. — Не дальний, значит? Отсюда? — Сорока верст не будет, — ответил Хлябин. — Да ведь я, ежель на памяти у вашего степенства, в работниках у вас служил. тогда с Мокеем Данилычем и в астрахань -то мы вместе сплыли, Вот и Корнеев что тоже с нами в те поры поехал. Конечно, время давнее, можно забыть. И братца-то, пожалуй, плохо стали помнить. Много ведь с той поры воды утекло. Давно, да, очень давно, — со вздохом промолвил Терентий Михайлов. Время давнее, точно что давнее, сквозь зубы процедил Смолокуров. Неохота была ему вдаваться в дальние расспросы. И верил он, и не хотелось ему верить. Немного погодя, Хлябин сам начал рассказывать. «Когда на море разорвало нашу льдину...» На большой половине нас с Макеем Данилычем было двадцать четыре человека. А кормов? Ничегохонько! Лошадь была, зарезали, съели кобылятину и чаяли потонуть, либо голодную смерть принять. А ветер все крепче да крепче. Гонит нас на восток, подумали. А вот живых принесет к мангошлаку. Да где доплывешь да до берега? Изноет льдина растает, Изгинем мы в морской пучине. На четвертый день рано поутру Видим одна за другой выплывают три посудины, А какие разглядеть не можем далеко. Подняли мы крик, А вот услышат и переймут нас. Услыхали ли на лодках наши крики, Увидали ли нас, про то неизвестно, А к нашей льдине поворотили. Как стали они подъезжать, Так мы и ужаснулись. Трухменцы с самопалами, с чеканами. Примечание. Самопал. Фитильное ружье вроде пищали без замка. Иногда с замком, но не с кремнем, а с тлеющим фитилем. Чекан — топорик с молотком на короткой рукоятке. У трухменцев до последнего времени держались самопалы, а лет двадцать пять тому назад было их довольно много. Конец примечания. — Стали они перенимать нас с льдины. Кого возьмут? Первым делом руки тому назад, да ремнем либо арканом скрутят, как белугу на дно лодки и кинут. Ног не вязали, знали собаки, что по морю нам не бежать. На каждую лодку нас пришлось по восьми человек, а их было по пяти. Для того и вязали, чтоб мы не одолели да не отплыли бы с ними к русскому берегу. Не догадайся, разбойники, перевязать нас. Так бы дело и было. На полдень злодеи путь свой держали. И на другой день рано по утру верстах в десяти завидели мы черни. Примечание. Черни. Плоский берег, видный с моря, когда еще мало на нем что-нибудь можно различить глазом. Это слово в ходу только на Каспийском море. Конец примечания. «С того часу трухменцы черней не завешивали. Тут и мне стало боязно. Русских по тем местам нет». Примечание. «Завесить черни. Уйти из виду от берегов. Слово «каспийское». Конец примечания. «Одержали окаянные, как и прежде, все на полдень». На пятый день выплыли в Киндерли. Примечание. Залив на восточном берегу Каспийского моря, Южнее полуострова Мангышлака, Севернее залива Карабугаза. Конец примечания. Сел не жалели, Веслами здорово работали, Лодки не плыли, а ровно скакали по морю. Видно, разбойники ждали погони. Навряд ли русских они опасались. У самих у них есть много разных родов, и каждый род только и выжидает, как бы у другого добычу отбить. Самый разбойный народ. Хоть бежать и было нельзя подумать. Куда в голодной-то степи-то убежишь? Однако штрухменцы и на берегу не дремали. Боялись, чтоб мы у них не пропали. Были у них ножные железа, лошадиные путы, да всего только трое. Шестерых нас перековали, подвое ногу с ногой. В паре со мной довелось быть Мокею Данилычу. Других арканами скрутили тоже нога с ногой. И ровно стадо стреноженных коней погнали нас по степи. А есть давали только по чуреку в день на человека. А как руки-то у нас были назад скручены, Так басурманы из своих рук нас кормили. Примечание. Чурек. Пресный хлеб в виде лепешки. Конец примечания. Пугано! Да с голодухи мы и тому были рады. Отошли от берега верст десяток. Тут у них временное кочевье». Расковали нас злодеи, развязали, распутали, раздели до нога и каждого, равно продажную лошадь стали осматривать и зубы во рту смотрели, и щупали везде и пальцами ковыряли. Потом дележ добычи пошел у них. Целый день с утра до ночи шумели, доспорили, да а что говорят, понять не можем. Они спорят, а мы сидим на горячем песке, голодные. К вечеру поделили нас. Мы с Мокеем Данилычем к одному хозяину достались. Чулим Ходже из Адаевского рода. Был человек он, богатый и властный. Все его слушались, боялись и почитали. Во всем ихнем кочевье старше Чулима никого не было, Дня через два трухменцы перекочевали от моря верст за двести. Всего тут много мы натерпелись. Степи голые, безводные. Ежели попадется вода, в рот не возьмешь. Голая соль. Ни деревца, ни кустика. Травы даже мало. И то одна полынь. А ящерицы-скорпионы, тарантулы по степи так и шныряют. А мы пешие босы. Сапоги-то еще в лодках разбойники с нас поснимали и одежу всю ограбили. Сами-то адаевцы с женами, да с детьми на конях, да на верблюдах, а мы 200 верст пешочком. Думали, тут и жизни конец. Однако ж Господь помиловал. Кое-как доплелись. На новой кочевке травы хорошие и колодцы с пресной водой, Отдавала немножко солью, да ничего, по нужде пить можно. Тут чулим заставил нас коней до да баранов пасти. Вот и попали мы в пастухи. Хозяин много говорил с нами по-своему. И на слово и по-русскому скажет, а больше руками маячит. Ежели, дескать, бежать вздумаете, голову долой. Чего тут бежать? Куда? Прожили мы на этой кочевке недель шесть, пожалуй, и больше. Все полонянки проживали в одном месте, а потом зачали нас поодиночке либо по двое-по-три в хиву продавать. Нарочно приезжали хивинцы кадаевцам за продажными кулами. Примечание. Кул. Раб. Конец примечания. Дошла... И до меня очередь. Продали меня купцу. В какую цену пошел, я тогда не знаю. Горько было расставаться с товарищами. Поплакали на прощание. Я только тем себя утешал, что Хива, Хоша и Басурманской, а все-таки город. Работа, может, будет там и потяжелее, зато кормить посытнее станут. Опять же, наслышаны мы были, что в Хиве русских полонянников много, значит, Хашаев неволе, а все-таки со своими. А купец, что купил меня у адаевцев, Зельян Худаев, человек был богатый, и торговал он только одним русским полоном. Во всех трухменских родах были у него друзья-приятели. Они ему и доставляли русских. Занимался Худаев. Таким торгом лет уж сорок, его дядь с русскими научился с грехом пополам по-нашему говорить. Едем мы с ним, а он и говорит, очень, дескать, хотелось ему и товарища моего купить, Мокея, значит, Данилыча, да дорого, говорит, просят одаевцы, за такую цену его не перепродашь. Стал я расхваливать Макея Данилыча. И моложе-то он, говорю, меня, и сильнее-то. А ежели до выкупа дело дойдет, так за него, говорю, не в пример больше дадут, чем за меня». «А зачем хвастал?» — прервал Марко Данилыч Терентья Хлябина. «Думал, не копит ли Худаев и Макея Данилыча?» — отвечал Хлябин. «Вместе бы тогда жили». «Напрасно!» — с недовольством тряхнув головой, молвил Марко Данилыч. Хлябин продолжал рассказ. «У Худаева я недолго оставался, недели полторы, либо две. Продал он меня самому хану, царю, значит, ихнему, басурманскому, а перед тем больно серчал, плетью даже меня выхлестал». «Зачем, — говорит, — такой секой, выходил ты на улицу, когда хан мимо моего дома проезжал? Теперь он тебя к себе берет, а денег даст те же пятьдесят золотых, что и я за тебя дал Адаевцам? Через тебя, русская собака, убыток мне. Напрасно я хлопотал, напрасно ездил в степь за тобой». «Помни же ты меня, помни, русская неверно собака, помни Зирьяна Худаева, а сам плетью да плетью по голым плечам. И вот подумаешь, судьба-то что делает. Не прошло двух годов, как этот самый зерьян с ряду дня по три в ногах у меня валялся, чтобы я похлопотал за него у хана» а тогда ему за одну провинность хан голову хотел было срубить. Вспоминаючи Божью заповедь, укланял я тогда хана, помиловал бы он Худаева. Велел только четыреста плетей ему влепить, носа корнать до да уши отрезать. И после этого много благодарил меня Зерьян Худаев и до самого конца благодетелем звал. «Тридцать золотых подарил. Да что греха таить!» «Тогда еще я молодой был. Свою племянницу, селимой звали, в полюбовнице дал мне. Славная была девчурка. Только ее до меня еще очень опорочили на базаре. Убить даже хотели. Замуж, значит, она ни за кого из басурманов не годится. Ну, а мне ничего. Можно». «Ну, тебя про девок поганых расписывать!» — молвил Марко Данилович и плюнул даже в сторону. «Слушаю, ваше степенство. Не буду. хашай занятно», — сказал Хлябин и стал продолжать рассказ. На утро отвели меня к самому хану, и велел он мне на страже у дворцовых дверей стоять». «Рост мой ему полюбился, хоть был до высоких, по всему царству их отыскивал и набирал себе в прислугу, Полоняников высоких тоже брал к себе, а рослые у него больше все из русских, Ины из них даже побасурманились, детьми обзавелись, и хан дает им всякие должности, и они живут в довольстве и почете». И меня уговаривали перейти в ихнюю Бахметову веру. Да Господь Бог помог, я укрепился. Мало кто из русских в полону веру свою оставляет, редкий, который от креста отречется. А хан, хоть какой не есть, все же государь, живет не больно по-государски, уж очень просто. и ковры везде... И серебряной посуды в досталь, И дорогих халатов, И шупы камней самоцветных Довольно. А по будням Ходит так срам поглядеть. Халатишко старенькое, Измасленное, и чеги в дырах. А ему нипочем. А жены дочерей Водит в ситцевых платьях Самого дешевенького Ивановского ситца, линючего. А еды у них только есть, Что пилавда, да бишбармак. Питья Айрян, декумыс. Примечание. Бишбармак. В переводе ⁇ Пятипалое ⁇ потому что его едят горстью. Это вареная и накрошенная баранина с прибавкой к навару, муки или круп. Айрян, разболтанная на воде простакваша. Конец примечания. Иной раз и наше зеленое вино хан испевает. Ихний закон хмельного не дозволяет. Да они то ставят в оправдание. Запрещено де виноградное вино. А русское из хлеба, значит, его пить не грех. Любит еще хан пироги. Попала к нему наша полонянка из Красного Яра Мещанка. Матрёной Васильной звали. Купил ее хан и велел стряпать на своих жен. И привел бог Матрену Васильну в стряпках жить у хановых жен. Они очень ее полюбили за то, что рисовую кашу на кобыльем молоке с изюмом да сурюком больно вкусно варила им. Раз как-то любимая ханова жена вздумала попотчевать муженька русским пирогом с бараниной, Матрена испекла ей... Пирог хану пришелся по вкусу, и с того дня Аматрена Васильна каждый день должна была ему пироги печь. За дрождями нарочно в Оренбург купцов посылали. И в такую силу вошла Аматрена Васильна, что ханские министры боялись ее пуще бухарского царя или персидского шаха. Матрёна Васильевна, дай Бог, царство ей небесное, баба бойкая была, расторопная, развеселая. Ханши без от неё были, и хан много дорожил ею. Пол царства Бухарского не взял бы он за её пироги с бараниной. А когда какой-то купец сосед в привез привёз и поклонился им хану, так Матрёна Васильна такую кулебяку состряпала — Что хан трое суток, сказывали, пальцы у себя лизал, и с той поры повариха в самой великой власти стала при нем находиться, чего, бывало, Матрена Васильна не пожелает, все делается по ее хотению и смотреть ни на кого не хочет. Придет на поварню бусурманский вельможа, да подвернется ей не в добрый час. Матрёна Васильевна, много не говоря, хватит его скалкой полбода на придачу еще!» Обругает. А русские много добра делала. Заступница была за них у хана. Многих даже от смерти освободила своими просьбами у хана. А ежели, бывало, не захочет он ее прошение уважить, Так она крикнет на него, до да ногой еще притопнет. Так нет же тебе пирогов. Ищи другую стряпку себе, а я стряпать не стану. Ну, хан, по желанию Матрены Васильевны, все и сделает. Много за нее Бога молили. Вот и мне с Макеем чем по милости ее много было в рабстве облегчения. Дай Бог ей, царство небесное. Примолк Хлябин. А Смолокуров все сидит, все молчит, склонивший думную голову. «Рассказывай, а ты, рассказывай!» — молвил он наконец. очень назанятно рассказываешь». «Года эдак через два, как стал я у хана проживать», — говорил Хлябин. «Иду раз по базару, навстречу мне русской. Там издали своего брата узнаешь». Идет, едва ноги волочит В одних кожаных штанах Без рубахи На избитых голых плечах Полубатманный мешок С пшеницей тащит Примечание Батман В хиве и Бухаре Восемь пудов Крымский и Закавказский Двадцать шесть пудов Поволжский Десять фунтов Конец примечания Батюшки Светы — Макей, Данилыч, едва мог узнать. Трудненько вижу его житье, и он узнал меня. Разговорились. Живу, — говорит, — у хозяина немилостивого. Работой завален, побоев много, а кормят проголодь. Тем же часом я к Матрёне Васильне. Так и так говорю, помилосердуй. Денедок через пяток пристроила она его к ханскому дому. Тут ему стало полегче. И выжили мы тут с вашим братцем без малого двадцать годов. И было нам житье хорошее, вольготное. А как померла Матрена Васильевна. И нам с Макеем Даниловичем, и всем русским стало гораздо тяжелее. Тут я обижать надумал». Сговорился с двумя астраханцами тайком выйти на Русь. Молвил о том и Макею Данилычу. Он побоялся. И хорошо сделал на ту пору. Пятидесяти верст мы не отъехали на краденых ханских лошадях, как нас поймали. Хан распорядился живо. Одного астраханца велел повесить, другому носы и уши окорнать. А меня помиловал. Да ему Бог здоровья! Портить человека рослого не захотел, а выше меня у него никого не было. Дали мне двести плетей, да к виселице ухом пригвоздили. Вот, поглядите, ухо-то у меня поротое. Потом ничего. Опять хан держал меня в милости. Опять мне стало вольготно. Да тоской уж я вовсе измучился». «Так вот и тянет на родину. Опять бежать решился. Пущай, думаю, меня повесят. Лучше смерть принять, чем стоски погибать», — подговорил товарища из уральских казаков. Летом прошлого года было это дело. В ту пору хан на кочевке был верстахвоста хвоста от города. «Украли мы у него четырех аргамаков, что ни на есть лучших, из-под его седла». «Вынес Бог, слава тебе, Господи!» Поехали только по ночам. Днем в шаг залегали, лошадей стреножили, да наземь валили их, чтобы хивинцы аль-киргизы нас не заприметили, как собирались бежать. Опять уговаривал я Макея Данилыча, и опять не согласился он на побег. А только мне и тому уральскому казаку слезно плачущий наказывал, Ежели, говорит, вынесет вас Бог, повестите, говорит, братцы моего родимого Марка Даниловича, господина Смолокурова, а ежели в живых его не стало, племянников моих альплемянниц отыщите, попросите их Христом Богом, поболели бы сердцем по горьком несчастном житье моем. Хан в деньгах теперь нуждается. Казна у него пустехонька. Сот пять тиле. Тысячу, значит, целковых. Радеханик будет взять за меня. А дело надо делать, прибавил Хлябин. Через Оренбургского купца Махмета Субханкулова. Каждый год он ездит в Хиву уторговать. С ханом в большой дружбе. Иной раз по целым ночам с глазу на глаз они и куликают. Вишневой наливкой все больше хану он угождает. Много привозит ее, а денег не берет. А ханот до вишневки и больно охоч. Оттого и уважает Субханкулова. Немало русского полону тот татарин выкупил ходок на это дело. Только и ему надо сот пять рублев за труды дать. Кончил хлябин. А Марко Данилыч все сидит, склонивши голову. Жалко ему брата, но жалко и денег на выкуп. Так и сверкает у него мысль. А как воротится до половины достатков потребует? «Дунюшка, при чем тогда?» «Да врет Корней! Врет и этот проходимец! Думает за сказки сорвать с меня что-нибудь! Народ теплый!» Надобно, однако, чтобы ни он, ни корней, никому, ни гугу. По народу бы не разнеслось. Дарья Сергеевна пуще всего не проведала бы обоих, и корнея, и выходца надобно сбыть куда-нибудь. А жаль, Макеюшку. Шутка ли двадцать слишком годов в басурманской неволе? Сколько страху, сколько ты принял, сердешный. Да врет, проходимец! Не может быть того. А долговязый хлябин все стоит да стоит, все ждет ответа на свои речи. — Рассказал ты, братец, что размазал, — молвил наконец ему Марко Данилович. — Послушать тебя так и сказок не надо. Знатный бахарь. Примечание. Бахарь, краснобай, а также сказочник. Конец примечания. «Надо чести приписать. А скажи-ка ты мне по чистой правде да по совести, сам ты эти небылицы в лицах выдумал а ли слышал от какого-нибудь бахвала?» «Истинную правду вам сказываю. Вот как перед самим Христом!» — скликнул Терентий и перекрестился. «Опречь меня, других выходцев из Хевинского полона довольно есть. Кого хотите, спросите». Все они знают Макея Данилыча, потому что человек он на виду у хана живет. Знаю я вас Хивинских полонянников, молвил нахмурясь Марка Данилыч. Иной гулимыга бежит от Господ, а лед не да нашатавшись до сыта, и скажется Хивинским выходцем. Примечание: гулимыга, праздный гуляка, шатун. Конец примечания. «Выгодно. так волю дадут, а от солдатчины во всяком разе ушел. Ты господской говоришь?» «Был господским», — отвечал Хлябин. «Я наперед это знал», — молвил Смолокуров. «И чего ты не наплел?» И у самого-то царя в доме жил, И жены-то царские в ситцевых платьишках ходят, И стряпка тряпка-то царем ворочает, А министров-то скалкой полбу колотит. ха ха ха Ну, кто поверит тебе, Хашахивинский царь и басурманин, А все ж таки царь, Стать ли ему из-за пирогов Со стряпкой дружбу водить? Да и как бы она посмела Министров скалкой колотить? Ври, братец, на здоровье! «Да не завирайся!» «Нехорошо, любезный!» «Не верите мне!» «Так у и сейчас спросите!» Сказал на то Хлябин. «Не я один!» «Промакея Данилыча ему рассказывал. И тот казак, с мы из полону вышли, тоже ему говорил. Да, притч казака есть и другие выходцы в Астрахани, и они то же самое скажут. А когда вышли мы на Русь...» заявляли о себе станичному атаману, билеты нам выдал. Извольте посмотреть, — прибавил Хлябин, вынимая бумагу из-за пазухи. Внимательно прочитал билет Марко Данилыч и, сложивший его, молча отдал Терентью. — А ведь дело-то на правду похоже, — подумал он. «Эх, Макеюшка, Макеюшка, сердечный ты мой, как же теперь быть-то? Дунюшку ведь я так совсем обездолишь! Ах ты, Господи, Господи, наставь, разуми, как тут поступить!» «Вот что!» — надумавшись, сказал он Хлябину. «По билету вижу, что ты в самом деле вышел из полону. Хаша и много ты насказал не содеянного». «А все-таки насчет брата я постараюсь узнать повернее. А потом, что надо, то и сделаю. Этот оренбургский татарин к Макарью на ярманку ездит?» «Каждый год ездит. Там у него и лавка в Бухарском ряду», — отвечал Хлябин. «Да двух повидаюсь, потолкую с ним. Ярманка не за горами?» — сказал Смолокуров и, ежели твои слова справедливо окажутся, уговорю с ним насчет выкупа. А теперь вот тебе, — прибавил Марко Данилович, подавая Хлябину пятирублевую. Тот с низким поклоном поблагодарил. — Вы, Субханкулову, ваше степенство, больше тысячи целковых ни под каким видом не давайте, — пряча бумажку в карман, молвил Хлябин. Человек он хороший, добрый, зато уж до денег такой жадный, что другого такого, пожалуй, и не сыскать, заломит и не весь что узнавший про ваши достатки, а вы тогда молвите ему, как же, мол ты, Махметушка, летошный год, казачко Пелагея Афанасьевну, у Кушбека Римберды за пятьдесят тиле только выкупил, значит, меньше двухсот целковых? Примечание Кушбек вроде министра. Конец примечания. Как же, молтый дружище Янотаевского мещанина Илью Гаврилова, у мяхтяра Атабишуева за 70 тилла выкупил. Примечание мяхтяр Вельможа. Конец примечания. Я вам записочку напишу, за сколько кого он выкупал. А ежели Субханкулов скажет, что Макея Данилыча надо у самого хана выкупить, а он дешево своих рабов не продает, так вы молвите ему». «А как же, мол, ты, Махметушка, два года тому назад астраханского купеческого сына Махрушева Ивана Филипповича с женой да с двумя ребятишками у хана за сто, за двести тила выкупил?» «Да тут же и спросите его. А сколько, мол, надо тебе вишневки на придачу киевской? Скажите, отпущу, знаю, где, что его ханское величество очень ее уважает. Только скажите» перестанет лишки запрашивать. «Сам же ты говоришь, что цена на полонянников ниже тысячи рублей на серебро. Так за что же я этой бритой плеши Субханкулову тысячу, а пожалуй, и больше отвалю?» «А она не согласишь взять дешево за Макея Данилыча», — молвил Хлябин. «Ему известно, что он из богатого рода» и другие, что с нами вместе в полон попали, про то говорили. И сам Макей Данилыч не скрывался. — Вот, нужно было, — молвил с досадой Марко Данилыч. — Языки-то больно долги у вас там. Говорили бы да оглядывались, а то сдуру, как с дубу. Купца Богданова Семипалатинского летошний год из полону выкупали, сказал хлябин, хлопотал не субханкулов, а сибирский купец тоже татарин. Узнали в Хиве, что Богданов из богатой семьи так 800 лобанчиков сорвали. Значит, больше тысячи тилла, без малого, значит, четыре тысячи целковых. Примечание. Лобанчик, золотая двадцатифранковая монета времен реставрации и Людовика Филиппа. До Крымской войны она была в большом ходу в России. Тилла, золотая бухарская монета, по достоинству равняется 3 рублям 84 копейкам металлическим. Конец примечания. «А про Макея Данилыча тоже знают, что он из богатых. Ведь иные хивинцы...» и сами на Макарьевскую ездят, и от всякие вести привозят. Макею Данилычу про свои достатки было никак невозможно скрыть, и без того бы узнали. Прежний-то его хозяин для того больше и мучил его, что был в надежде хорошие деньги за него взять». Замолчал Марко Данилыч и зорко, поглядев на Хлябина, сказал что же ты теперь хочешь с собой делать перво наперво в деревне у себя побываю сродников повидаю отвечал хлябин а потом стану волю от господ выправлять а потом спросил смолокуров а потом буду работы искать сказал хлябин еще в астрахани проведал от земляков что сродников, кои меня знали, ни единого в живе не осталось. Хозяйка моя померла, детки тоже примерли, домом владеют племянники, значит, я, как есть, отрезанный ломоть. Придется где-нибудь на стороне кормиться». «Хочешь ко мне?» — спросил Марко Данилыч. «Не оставьте вашей добротой, явите милость». Низко кланяясь, радостно промолвил Терентий. «Век бы служил вам верой и правдой. В неволе я к работе привык. Останетесь довольны. Только не знаю, как же насчет воли-то». «Я сам об ней стану хлопотать». «Вставая со скамьи и выпрямляясь во весь рост», — сказал Смолокуров. «Скорее, чем ты, выхлопочу». А тебя пошлю на Унжу, лесные дачи там я купил. При рубке будешь находиться. «Всячески буду стараться заслужить вам, Марко Данилыч. Не оставьте Христа ради при моей бедности», — сказал Терентий Михайлов. «Насчет жалования потолкуем завтра. Теперь уж поздно. Да и тебе с дороги-то отдохнуть пора», — сказал Марко Данилыч, направляясь из сада вместе с Хлябиным. «Все будет сделано. Не забуду, что на участь ты облегчил. Не оставлю. Ступай с Богом до да кликни Корнея, В горнице бы ко мне шел. Вот еще что! Крепко-накрепко помни мой приказ. Ни здесь, ни в деревне у сродников, Ни на Унже и слово одного про Макея Данилыча Не моги вымолвить. Ранней болтовней, пожалуй, все дело испортишь. Про свои похождения что хочешь болтай». «А проб братанича и поминать не смей! Слышишь?» «Слушаю, Марко Данилыч, исполню ваше приказание», — ответил Хлябин. «Мне что? Зачем лишнее болтать?» «Ступай же со Христом! Спроси там у стряпки поужинать, да и ложись с Богом спать», — сказал Марко Данилыч. «Водку пьешь?» «При случае употребляем!» — сладко улыбаясь, ответил Хлябин. Пришлю стаканчик на сон грядущий, Молвил Смолокуров, прощай. Не забудь же кликнуть Корнея, сейчас бы шел, Промолвил он, входя по ступеням заднего крыльца. Пришел Марко Данилыч в душную горницу И тяжело опустился на кресло возле постели. Ровно во сне, размышлял он, Больше двадцати годов ни слуху, ни духу И вдруг в живе, Что за притча такая? На разум не вспадала, во снах не снилась. Знать бы это годика через три, Как пропал на море Макеюшка, То-то бы радости было. А теперь, главное, дунь то у меня, Причем останется. Еще женится, пожалуй, на Дарье Сергеевне. Детей народят. А жаль Дарью Сергеевну, Не чует сердешное, что он в живе. Как бы не узнала. Поскорей надо отсюда Корнея в Астрахань, а Терентия на Унжу. Не то наливши зенки спьянуто кому-нибудь и наболтают, а Субханкулова отыщу непременно. Вошел Корней. Не успел он положить уставного начала, как Марка Данилович на него напустился. «Тебя-то зачем нелегкая сюда принесла?» Ты-то зачем, покинувши дела, помчался с этим проходимцем? Слушал я его, но сказал сказок с три короба. Только мало я веры даю им. Ты-то, спрашиваю я, ты-то зачем пожаловал? В такое горячее время. Теперь, пожалуй, там у нас все дело станет. Насчет этого нечего беспокоиться. Все дело в должном ходу, и всему будет хорошее совершение. С обычной грубостью ответил Корней. А насчет Терентия? Будучи вас Астрахани, я так рассудил. Слышу, на каждом базаре он всякому встречному и поперечному рассказывает про свои похождения и ни разу не обойдется без того, чтобы Макея Даниловича не помянуть. Думаю, как об этом посудит хозяин? Порадуется? Али задумает дело-то замять. Но то его воля, а мне надо ему послужить, чтобы лишней болтовни не было. Пуще всего того я опасался, чтобы хляби на речи не дошли до Анисима Самойлыча. Пакости бы он из того, какой не сделал. от того и вздумал я Терентия спроводить подальше от Астрахани и обещал свести его на родину, а он тому и рад». Сам я для того поехал, чтобы дорогой он поменьше болтал. Глаз с него все время не спускал. Хорошо, альхуда сделана. Хорошо. Помолчавши немного, сказал Марко Данилыч, то ты и есть, а то орать без пути доругаться да ворчал корней. И у нас голова-то не навозом набита, а мы тоже кое-что смекаем. Так-то, Марко Данилыч, добавил он с наглой улыбкой. Ладно, ладно, сказал Марко Данилыч, смотри только никому не гугу, да и за выходцем приглядывай, не болтал бы. К себе его беру, на унжу. Что ж, дело не худое, молвил корней. Отсюда подальше будет. «А насчет выкупа подумаю», — продолжал Марко Данилыч. «Надо будет у Макария с этим Субханкуловым повидаться. Ну, что в Астрахани? Что, зятья Доронинские? Орошин что?» «Обо всем», — стал Корней подробно хозяину докладывать. И просидели они далеко за полночь. Марко Данилыч остался Корнеем во всем доволен. Через день Корней сплыл на низ, а хлябинг к родником пошел воротился он с горькими жалобами что не радостно не ласково его встретили понятно лишний род за обедом а дом чуть ли не самый бедный по всей вотчине терентий однако ж не горевал место готово скоро на унжу поехал